Глава шестая. Сборы. Вот такое нам предстоит дело братцы», — рассказывал Лёшка, прихлёбывая травяной взвар из большой глиняной кружки. И отказаться от него я никак не мог. Это свида наш полковник, душка разлюбезная. А внутри вот такое у него волчище сидит. И он сжал кулаки. Вот так он сейчас нас всех держит. Попробуй только не согласиться. Даже представить себе, не хочу, что со всей нашей командой тогда станется. Да и дело действительно важное. Не могу я вам про все рассказывать. Простите, военная тайна. Но много жизни солдатских мы можем сберечь, если оно у нас выгорит. Ну, что уж тогда говорить, вздохнул Макарович. Надо так надо, что из ваш у и впервой ведь уж уж судьбы на мушке скакать. Спасибо, что рассказали нам. у других как? Ай, два, лево, право, сесть, встать. Мы служивые, люди подневольные, поди. Ну-ну, у нас тут особая команда, покачал головой Лёшка. Каждый должен знать, для чего и куда он идёт, иначе добра не будет. болванчики нам тут не нужны. Всё верно, Алексей Петрович. с Сразу ум исхотением, оно куда как, лучше любой дел ладить». Подтвердил Тимофей. А «Да мы уж постараемся. Вон и Сергуню с Васькой почитай, что уже выручили, даже еще его и не начав по сути. Хорошо. Это да, — одобрительно заговорили он Тира. Я перечу, уже вся команда у нас в сборе. Ну тогда что? Тогда мы опять идем к тебе в гости? Улыбнулся подпоручик Живану. Давно что-то мы в Сербии не были. И все егеря весело рассмеялись. Три дня после встречи с Потемкиным были наполнены непрерывной суетой сборов. Выход предстоял очень долгий, нужно было пройти три сотни вёрст в один конец и столько же их обратно. И все это по пересеченной местности зимой. На своих плечах предстояло нести массу поклажей в виде походного пайка, боеприпасов И всего походного снаряжения. Опыт таких переходов у команды уже имелся, но ни один из них ранее не был таким долгим. Нужно было учесть все мелочи, чтобы они не помешали в пути. По питанию после высадки на берег можно будет с собой утащить провианта на две недели. Благо в холод он не испортится, но вот потом все равно придется его докупать. Боеприпасы, кроме двойной нормы для каждого, предстояло нести еще и дополнительным весом. Алексей решил, помимо всего прочего, взять с собой три фугаса, запас пороха и огнепроводный шнур. Патроны были накручены с новыми, уже испытанными и пристреленными каждым егерем пулями. Готовили, как обычно, белые маскировочные балахоны, нижние и верхние пологи, котелки и прочее снаряжение. Была мысль поставить людей на лыжи, но нужной подготовки и самих лыж не было. Да и снежный покров в равнинной Сербии не должен был быть большим. Лазари велико уверили, что редко когда снега бывает больше, чем по колено. По горах, да, там и по я сандук, пояс грудь. Он может лежать. А вот морозы в январе, конечно, очень сильные. до смерти и закалить можно. Ну-но усмехнулся неразговорчивый помор Сава, Мороза. У вас птица на лету от стужи ледяными вниз падают. И он вновь продолжил подшивать свой овчинный полушубок. 4 января рано утром, еще затемно, в сторону Журжи вышел верховой отряд. В сопровождении сотни из третьего Донского полка следовало 42 всадника в белых балахонах с капюшонами натянутыми поверх овчинных полушубков. У каждого из них на головах были надеты белые лохматые папахи, у тридцати шести с их левого бока были нашиты волчьи хвосты. Балканский рейд начался